Старик и птичка. Абхазская сказка. Жили когда-то старик и старуха. Детей у них не было. Никому было им помочь. Земли всего один клочок, да и тот дворяне отобрали. Ничего у них не осталось. Что делать? Чем кормиться? Их плетёная хижина Пацха стояла на самой опушке большого леса. Вот старик надумал очистить от леса небольшую площадку и засеять её. Когда пришла весна, наточил он топор с крюком и пошёл корчевать лес. К полудню старуха принесла ему кукурузную лепёшку. Пожевал старик лепёшку, запил водой и снова принялся за работу. Целый день он трудился, не разгибаясь, а выкорчёвывал столько, сколько нужно, буевало, чтобы лечь. Был уже поздний вечер, когда старик пришёл домой. Бросил он в угол топор, тяжело вздохнул и сел. В это время старуха готовила фасоль на ужин. Посмотрела она на старика и спросила, «Много ли сегодня накорчевал?» «Куда там? Ляжет буйвол и прикроет. Вот сколько расчистил!» Ответил старик и охая лег на кушетку. «Ты поешь сначала, а потом ложись!» Сказала старуха и поставила перед ним миску горячей фасоли. Поужинал старик и уснул с мыслями о завтрашней тяжёлой работе. На рассвете он встал, взял топор и опять отправился к корчевать. Пришёл он к месту работы, видит, ночью кто-то славно потрудился за него и выкорчевал как раз такую площадку, какую старику хотелось засеять в этом году. Обрадовался старик, вернулся домой, говорит старухе: "Сжалился над нами бог. Там уже вся площадка выкорчевана. Бери семена кукурузы, земля готова, будем сеять. Старуха взяла семена, старик свою мотыгу, и пошли они в поле. Работали оба усердно, но тут полил дождь, и земля стала вязкой, и посеять кукурузу не удалось. Вернулись они домой, разогрели остатки фасоли, поели и усталые легли спать, чтобы на завтра встать пораньше. Вот пришли они утром на поле, видят Рано уже засеян. Должно быть, это какой-нибудь добрый дух нам помогает, изжалившись над нашей старостью. Решили старик и старуха и радостные пошли домой. Кукуруза уродилась на славу. Наливались и зрели початки, да такие, каких здесь никогда не видывали. Пришло время жатвы. Взяли старик со старухой серпы, плетёные корзины и пошли собирать урожай. Пришли они в поле. Что же это такое? Вот беда-то, вот горе. Всё поле, кроме небольшого места, на котором мог бы улечься буйвол, сжато и убрано. Горько заплакали старик со старухой и пошли по полю искать того, кто похитил их добро. Ходит старик понурив голову, слёзы застилают ему глаза, ничего он не видит. Споткнулся, упал, а под рукой у него оказалось гнездо, а в гнезде притаившееся птичка. Старик поймал птичку и побрёл домой. По пути он ощупал птицу и убедился, что жоп её туго набит зёрнами кукурузы. "А, так вот кто поел нашу кукурузу", сказал старик. Пришёл он в свою пацху, привязал птицу к столбу и стал точить нож. "Погоди", думает. "За то, что ты такая прожорливая, зажарю тебя и съем". Стала птица вырываться изо всех сил, а освободиться не может. и вдруг заговорила человечьим голосом. «Зачем ты, старик, точишь нож?» «Затем, чтобы из тебя сделать ужин. Ведь это ты и твоя родня склевали мой урожай, и из-за вас нас ждет голод». Стала птица упрашивать старика. «Не убивай меня, я награжу тебя так, что ты будешь жить без нужды всю свою жизнь. Отпусти меня и иди за мной». Подумал, подумал старик и решил... Что будет, то будет. Широ ввода одной птицей не насытишься. Я отпустил птицу, а сам пошёл за ней. Долго летела птица, перепархивая с дерева на куст, с куста на дерево. Так они зашли в самую глушь. Тут птица опустилась на большой камень, встряхнулась и превратилась в человека. Человек-птица сошёл с камня и сказал старику: "Добро пожаловать, старина. Иди за мной". Этот двинул человек камень и показал старику спуск под землю. Пошли они оба вниз и оказались на широкой подземной дороге. По этой дороге дошли до большого дома. В этом доме жила семья человека-птицы. Вошли они туда. Человек-птица познакомил старика со своей семьёй и сказал: "Я попал в руки этого старика, но он пощадил меня. За это я хочу оказать ему почёсти и наградить его". В честь старика устроили пир, а на прощание подарили ему маленькую худую лошаденку, кожа до кости. Глянул старик на эту лошаденку и только головой покачал. Ехать на ней он не решился и вел до самого дома за уздечку. Долго старик со старухой старались откормить лошаденку. Всячески ухаживали за ней, но она не поправлялась и ездить на ней было невозможно. Как-то раз старик пошел в лес за ягодами и встретил человека-птицу. Он опять повёл старика в своё подземное жильё, щедро угостил его и на прощание подарил старое ведро без дна. Не посмел старик отказаться. Принёс он это ведро домой и бросил в угол. Стоило ли возиться и чинить его? Думал, думал старик, никак не мог понять: принимает его новый знакомый очень хорошо, угощает на славу, а подарки делает самые негодные. Спустя некоторое время старик пошёл на косить травы для лошадёнки и опять встретил человека-птицу. «Пойдем ко мне в гости», — сказал человек-птица. «Я угощу тебя и сделаю тебе еще один хороший подарок». Старик не стал отказываться. Пошел. Любопытно, какой подарок предложит ему человек-птица. А тот снова угостил его, лучше не надо, и подарил кленовую дубину. На этот раз хозяин провожал гостя, а гость шел угрюмый, задумчивый. Спросил его хозяин, от чего он такой хмурый. Старик на это ответил ему с досадой. Послушай, ведь ты обещал наградить меня так, что я всю жизнь буду жить богато. А что же ты мне подарил? Какая мне польза от худой лошадёнки, от дырявого ведра и от этой дубинки? Право стоит её поколотить тебя, и ты ещё пристаёшь ко мне с расспросами, от чего я не в духе. Я просто хотел испытать твоё терпение, сказал человек птице. Вижу, что человек ты терпеливый. А теперь открою тебе секрет. Я не дарил тебе ни одной бесполезной вещи. Когда тебе понадобятся деньги, возьми лошадь за холку, подёргай её, и лошадь вместо навоза насыплет тебе золото. Когда захочешь есть, возьми ведро за дужку и скажи: "Приготовь обед", и тотчас у тебя на столе появятся всевозможные кушанья и напитки. И дубинка тебе пригодится. Если тебя вздумает кто-нибудь обидеть, будь то хоть целое войско, ты только скажи: "Дубинка-дубинка, а ну покажи свой нрав!" Дубинка начнёт бить твоих врагов, пока ты не крикнешь: "Дубинка-дубинка, перестань!" Обрадовался старик, поблагодарил человека-птицу за такие чудесные подарки и, что было сил, побежал домой, ведь его старуха сидела голодная. Прибежал он домой, первым делом схватил ведро за дужку и закричал: «Приготовь нам самый лучший обед!» Вмиг на столе появились разные кушанья и напитки. Старик стал угощать старуху и рассказывать ей о чудесных свойствах подарков. Скоро старик со старухой разбогатели, построили себе хороший дом, а лошаденку поставили в надежной конюшне и заботились о ней, словно о родном детище. О богатстве старика узнал царь. Стало ему завидно, да и любопытство разбирало, с чего это вдруг бедный старик так неожиданно разбогател. Послал царь к старику гонца с приказом, чтобы тот немедленно явился во дворец. Но старик не пошёл, а ответил гонцу: "Скажи царю, что если я ему нужен, пусть сам придёт ко мне". Услышал царь такой дерзкий ответ и сильно разгневался на старика. Взял он с собой полсотни воинов и поехал. Старик встретил царя и его провожатых ласково, велел раскинуть ковры, усадил всех под развесистым ореховым деревом. Потом он вошёл в дом и велел чудесному ведру приготовить обед на полу сотни людей. В тот же миг перед гостями появились всевозможные кушанья и напитки. Изумился царь, а после угощения спросил старика: "Скажи мне, откуда тебе свалилось такое богатство?" Не говоря ни слова, старик подвёл к царю свою клячу и дёрнул за холку. Тут из-под хвоста лошади посыпалось столько золота, что царя засыпало чуть ли не по горло. Потерял царь разум от жадности и заревел во всё горло: "Хватайте старика, отнимайте у него эту лошадь!" Провожатые царя набросились на старика и мигом повалили его. "Дубинка, дубинка!" крикнул старик. "Покажи свой нрав!" Не успел он крикнуть, как дубинка выскочила, кинулась на неблагодарных гостей и давай лупить их без разбора. Испугались царские слуги, испугался и сам царь. Все бросились бежать. А дубинка не отстаёт, работает без устали. Еле-еле ноги унесли коварные гости. После этого царь не смел больше наведываться к старику, оставил его в покое. А старик со старухой дожили свой век счастливо и в довольстве.